Немного времени спустя парочка натолкнулась на небольшую реку, которая вытекала из з а б о л о ч н ы х лугов. Ниже по течению речка увеличила свою силу и превратилась в горный поток, протекающий по дну долины. Пока они шли по её берегу, посматривая вниз, то заметили, что идут по явно искусственной дороге, сложенной руками человека. Перейдя подвесной мост из ползучих растений и перебравшись через стремнину, парочка вышла на хорошо о с в е щ е н н ы й солнцем гребень горы. Забравшись на вершину тихого пригорка, То и Хомору навострили уши, и до них донёсся звук воды, падающей в бассейн. Парочка, которая вслушивалась в эхо среди гор и разыскивала место нахождения водопада, по другую сторону хребта заметила конёк, как будто о т к р ы т ы е деревом крыши, скрытый за деревьями. «Смотри, а это не крыша замка?» В возбуждение указало пальцем Хомора, н о что Товая кивнул. Она торопливо вскинула камеру, но, услышав его упрёки о растротеплёнке, пока отказалась от затеи. Среди м ш е с т о г о леса парочка спешила по тропе, устланной плоскими камнями. Они направлялись к замеченной ранее остроконечной крыше, которая оказалась площадкой на пологом склоне с аккуратно стоящими в ряд надгробиями. Могилы. Ошибки нет. Это общее кладбище. На склоне было построено множество каменных склепов, а перед дверью из камня стояли узкие трапециевидные надгробия глубокого синего цвета, похожего на сумеречное небо ложной планеты. При виде свежайших цветов, недавно сорванных и оставленных у могилы, у исследователей затылки покрылись гусиной кожей. Невольно они притихли и поднялись по тропе, ведущей к центру кладбища. Надгробные камни были инкрустированы серебристым металлом, литым без узора и без иероглифов. С любопытством осматривая их, Тойо внезапно заметил маленькое надгробие подлинок. Он полностью отличался от других могил, просто камень в небольшом зазоре боковой дороги Но, судя по преподнесённым маленьким диким цветам, кто-то точно поминал лежащего здесь. «Той к о н Сюда! Посмотри на это!» «Ага». Впереди послышался неуместный здесь голос Хоморы, и т о я встал с тяжёлой неохотой. Когда юноша нагнал её, то отметил, что перед большим склепом в центре кладбища высятся заметно более крупный надгробный камень, напоминающий могилу влиятельного лица. Тем не менее, Хомора обратила внимание на другой могильный камень, небрежно р а с п о л о ж е н н ы е сбоку от двери склепа. Вот. Материал маленькой плиты, на которую она указывала, отличался от других. И больше всего своей формой – короткой четырёхугольной призмы. Она точно походила на старинного вида надгробия из японских храмов. У полностью замшелого камня, годами подвергавшегося воздействию тумана, было преподнесено множество цветов ещё красивее тех. То я вытрачил глаза, тут же присел и приблизился к нему – Тут не иероглифы ч а с а м Уверен, они выглядят очень старыми и не читаются. Хотя, попробуем убрать немного мха. Идиотина, прекрати! Не видишь, это чья-то могила? То я попытался отрывисто прочитать иероглифы, высеченные на могиле, з а р у с ш и м х о м Бонсей, год 7 9 А? Бонсей. Эра правления японского императора Нинка. 1818 по 1830. 7 9 год. Тенгу Какуси. Прячущийся Тенгу? Какуси буквально означает «претанье, скрывание». Тенгу – существо из японских п о в е р и й В японских верованиях Тенгу – тератологическое существо. Представляется в облике мужчины огромного роста с красным лицом, длинным носом, иногда с крыльями. Это фамильный герб? Ин. Благочестивый мирянин. Не привыкшая читать тарабарский стиль письма. Хомора также неустрашимо пристроилась рядом с т о э й и взглянула на плиту. «Вообще, чья это могила?» «Вероятно, взрослого мужчины. Хотя у него тут посмертное буддийское имя». В Японии, помимо обычной практики наречения именем новых монахов, есть также обычай давать посмертные буддийские имена усопшим. «Каймио», чтобы не тревожить душу покойного, когда упоминается настоящее имя. Содержит окончание «ин». н б о д д и в с т в о на ложной планете?» Парочка следовала за письмом, слабовидимым на мхе, и имитировала расшифровку. Увлёкшись, они не заметили шагов сзади. «Созо, это ты?» От молодого женского голоса, заставшего врасплох, парочка вскочила. Пришедшей по дороге, проложенной по центру кладбища, оказалась женщина в кимоно с развивающимися светло-золотистыми волосами. Звук шагов раздавался над каменной дорожкой, а позади неё следовал огромный белый волк. Эта сцена была крайне фантастичной, малореальной. «Ведьма!» – невольно пробормотала Хомора. Белоснежный волк с мехом пепельного цвета на лбу, именно его та девочка назвала с а к к а ч и м а р о от которой до сих пор осталось сильное впечатление. Появившаяся женщина кинула парочку равнодушным и бесстрастным взглядом, продолжая держать руки в рукавах кимоно. «Хм, грабители!» – она слегка приподняла бровь и явно удивилась. «Меня называли любовницей, но никогда ведьмой», — произнесла женщина и бросила на них сердитый взгляд, словно оценивая. Белый волк чутко откликнулся на перемену настроения хозяйки, опустил плечи и низко зарычал. При виде обнажённых клыков Хомура вздрогнула. «Постойте!» — ситуация грозила неприятностями, так что ребята невзначай приготовились. «Мы неподозрительные личности». Женщина уставилась на то и с легким сомнением во взгляде. е т о й окон?» Хоморос одрогнулась, когда он положил руку на талию. Однако юноша бросил мечи, висевшие на талии вместе с поясом в з а р о с л и рядом, и показал пустые ладони женщине. «Приносим извинения за грубость, что самовольно зашли на это кладбище. Пожалуйста, выслушайте нас». «Молчать», — спокойно заявила женщина, не давая рта раскрыть. «Я не стану слушать мальпы трусливых грабителей». «Мы не воры. Мы ищем человека. Сюда не приходил один из наших товарищей». «Товарищ?» «Ещё один? В самом деле один? Её унесли. На этом волке. Я спросила, он один?» Женщина придралась к словам Туои и шагнула вперёд. «И там ещё ребёнок был. Девочка с чёрными волосами. Вот такого роста!» Попыталась воззвать Хомура, яростно жестикулируя. «Ты говоришь о Созу?» Женщина дёрнулась, её полуприкрытый взгляд стал ещё холоднее. «Вы без устали оскверняете могилы, но ещё и похищаете единственного члена моей семьи? Мы уже говорили, что не воры. Очевидно, вы знаете её. Ту девочку. Слушай, что за похищение?» Последняя Хомара негромко спросила у т о э «Она ошибается насчёт похитителей». «Похитители? Это недоразумение!» Белый волк зарычал на приблизившуюся к женщине протестующую Хомару. От его глубокого рычания её тело оцепенело. «Ха, Хинока!» «Сейчас, сэмпай!» «Но!» Женщина, сдерживая рукой белого волка, готового в любой момент наброситься, посмотрела на Туо и выброшенные им мечи. «Возьми мечи!» «Эм, собираетесь убить меня за грубость?» В период Эда самурая имел право убить простоледина за оскорбление его чести. «Но разве вы не с пустыми руками?» «Дважды повторять не буду». т о я продолжая стоять в боевой позе перед Хомурой, не сдвинулся с места. Он глубоко вздохнул и расслабил напрягшиеся плечи. «Мои прибыли с земли. Из Японии. Быть может, вы тоже? Вы знаете о Токио? Нет, о городе Эдо». Название Токио до 1867 года. То я говорил как можно спокойней, но всё же его голос немножко дрожал. Однако выражение лица женщины, словно полностью отвергавшее его обращение, мучительно искривилось, и трясущимися пальцами она надавила на виски. «Кроме вас здесь есть и другие обитатели?» Люди, что живут на этой планете. Мы уже более десяти лет ищем вас, и... Довольно. На вытянутом кончике дрожащего пальца женщины, которыми она щёлкнула, появилась потрескивающая фиолетовая молния. Толстая молния из множества нитей, которые п р и п л е л и с ь и, мигая, меняли форму. Магия. Совершенно отличная от магии света УТО и Хоморы, ведь даже днём её яркое сияние било в глаза. Грабители, которые мешают сну моих предков... и с ч е зните. Мучительно пробормотала женщина, и её длинные волосы мягко раскинулись. Неизвестно, являлось ли оно тем же волшебством или случилось под д е й с т в и е м её гнева, фиолетовая молния окружила спиралью её вскинутую руку и сливалась воедино. Аква. у Когда х о м о р а услышала её бормотание, она силой схватила т о ю за шиворот, потянула его и рванула со всех ног. Мгновение сопротивляющейся т о я быстро понял опасности и бросился прочь. «Сцен». Примерный перевод «Касание. Медь. Вспышка». Сорвавшаяся с пальца вспышка м о л н и и направлялась к парочке и, разрезая всё вокруг, помчалась за ними по пятам. Срезанная часть надгробного камня отлетела в сторону. Пока их осыпало измельчёнными, взвившимися лепестками и разлетающимися словно пули осколками, Хоморостовые пробежали по кладбищу и выбрались с него. Если бы не мгновенная реакция Хоморы и не усилившиеся на ложные планеты физические способности – Их, несомненно, бы настигла магическая молния. Игнорируя р а з р у ш е н и е на кладбище, в ы з в а н н о е её поведением, женщина, нет, ведьма, и не подумала останавливаться. «Загрызи их!» Белый волк завыл и убежал.